и, во всяком случае, лишенных какой бы то ни было видимой и осязаемой основы. Сами по себе, вне той веры и значения, какое приписывает им тот, кто сам только Дух, эти иллюзии — ничто. Стоит в них усомниться, и они рассеиваются, как мираж.